два д в е н а д ц а т о октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года воскресенье Генри тридцать четыре Клэр двадцать шесть Генри я просыпаюсь и чувствую запах железа это кровь кровь везде и Клэр свернулась посреди нее как котенок я трясу ее она говорит нет Клэр вставай у тебя кровь мне снилось Клэр пожалуйста она садится руки лицо волосы все в крови Клэр вытягивает руку. а ней лежит маленькое чудовище. Она просто говорит: "Он умер" и начинает рыдать. Мы сидим в обнимку на краю пропитанной кровью постели и плачем. 16 февраля 1998 года, понедельник. Клэр 26, Генри 34. Клэр, мы с Генри собираемся выходить. Снежный день, и я натягиваю сапоги, когда раздается телефонный звонок. Генри идет по коридору в гостиную. Я слышу, как он говорит, да, правда, и потом, вот черт, секунду я возьму листок. Затем долгая тишина, прерываемая время от времени вопросами. Так, а это что? Я снимаю сапоги, пальто и иду в гостиной в одних носках. Генри сидит на диване, на коленях у него как котенок примостился телефон, и он яростно строчит. Я сажусь рядом, он улыбается мне. Смотрю в блокнот. Наверху у страницы написано четыре г е н ы из четырех один без времен часовой новый ген равняется перемещение знак вопроса хром равняется семнадцать умноженное двадцать п я т ч а е т ы р е з а п двадцать пять з а п я т двести плюс повтор так связь полом вопрос нет плюс слишком много рецепторов до памина какие белки вопрос вопрос вопрос я понимаю кенрик д это сделал он вычислил его поверить не могу Он это сделал. И что теперь? Генри кладет трубку и поворачивается ко мне. Он выглядит ошарашенным, как и я. Да что случилось-то? спрашиваю я. Он собирается клонировать г е н ы и внедрить их мышь. Что? Он собирается сделать мышей, к о т о р ы е п е р е м е щ а ю т с я во времени, и вылечить их. Мы одновременно начинаем смеяться и пускаемся в пляс, кружимся по комнате, смеемся и танцуем, пока не падаем обратно на диван, задыхаясь. Я смотрю на Генри и думаю о том, что на клеточном уровне он совсем другой. Он так отличается. А с виду просто человек в белой рубашке и зеленом пиджаке. Его рука у м е н на ощупь кожа до кости. Он обычно улыбается, как самый обыкновенный человек. Я всегда знала, что он не такой. Но в чем разница? Несколько букв кода? Но разница должна быть, и мы должны найти ее и изменить. И где-то на другом конце города доктор Кендрик сидит в своем кабинете и вычисляет, как сделать мышей, которые... Не держится за настоящее. Я смеюсь, но это вопрос жизни и смерти, и я перестаю смеяться, скидывая ладонь к рту.